Уже год вроде бы совсем никому не подчинялся и не входил ни в какой наркомат. Хотя мы видели, из какого наркомата Берзин в 1937 году получал директивные указания и кому отправлял слезные письма и телеграммы. Таким образом, постановление Совнаркома от 4 марта 1938 года только официально зафиксировало уже сложившееся фактическое подчинение Дальстроя. Кроме того, этот правительственный документ заканчивал историю Треста. 4 марта такой организации больше не существовало. Дальстрой становился главным управлением строительства Дальнего Севера НКВД СССР, сокращенно ГУСДС. То есть теперь это была нормальная часть... общепринятой структуры карательного наркомата наравне с другими главными управлениями – ГУЛАГом и тому подобными. Преобразование Дальстроя прибавило власти его новому начальнику Павлову. В марте 1938 года он получил титул начальника ГУСДС НКВД. В апреле расстрельный конвейер на Колыме работал в таком же ритме, как и в марте. Приговоры приводили в исполнение 14 раз. Особенно отличились сотрудники НКВД 11-14 И двадцать апреля. В эти дни они казнили соответственно одиннадцатого девяносто два человека, четырнадцатого сто одного человека, 28 восьмого сто тридцать два человека. Апрельский итог. Более полутысячи Ни в чем невиновных людей разных национальностей. В мае расстрелы проводились 12 раз. Было уничтожено 430 человек. Самыми черными в том месяце оказались 8 мая, когда чекисты расстреляли 156 невиновных. И шестнадцатое. Казнено 103 человека. В июне 11 раз производились расстрелы по постановлениям Дальстроевской тройки. Десятого было уничтожено 140 человек. 16-го 70. Всего за месяц около 600 Но самый чудовищный рекорд сотрудники управления НКВД под Альстрою поставили 5 июня. Они казнили в этот день 352 человека. Именно в тот день было расстреляно и самое большое количество поляков за всю историю репрессий на Колыме. Двадцать человек. В июле 1938 года Дальстроевские чекисты расстреливали лишь дважды. Они уничтожили десять человек. Может быть, палачи устали от крови. В августе массовые казни возобновились. Августовский счет тоже огромный. 6-53 человека, 7-68, 13-го-77 человек. 8 августа каратели, видимо, хотели приблизиться к своему страшному июньскому рекорду. Они казнили, Сто девяносто семь невиновных.